Глава 35. Клан Маккартер. От аэропорта до поместья Маккартеров мы летели на вертолёте. С высоты птичьего полёта я с превеликим интересом рассматривал новую местность, густо покрытую вечнозелёными исполинами. Лес резко обрывался и начиналась открытая территория площадью в несколько гектаров, на которой находилось поместье Маккартер. Го родовое гнездо представляло собой целый комплекс, состоящий из зданий, парка, бассейна, спортивной площадки с кортом и полем для гольфа. В центре обособленно находился трехэтажный особняк широкой подъездной аллеи, с двух сторон огибавший фонтан. Дом выглядел достаточно древним, хотя было заметно, что фасад реставрировали, камень был очищен от мха. По своему внешнему виду здание напоминало каменный замок. На шпиле угловой высокой башни гордо развивался флаг клана. На солнечно-жёлтом полотнище чёрный отпечаток лапы ягуара с рваным следом от когтей. Зубчатый край крыши напоминал о тех временах, когда столетия назад во времена клановых войн за территории за узкими бойницами прятались защитники замка. Хорошо, что это было давно. По четырём углам плоской крыши стояли статуи сидящих леопардов, оскаливших пасти и предостерегающих тех, кто мог явиться с недобрыми помыслами. здесь могут постоять за себя. Весна здесь чувствовалась острее. На цветочных клумбах вовсю цвели тюльпаны и нарциссы, высаженные так, что с высоты птичьего полёта можно было прочитать слово клан. Такой креативности садовников можно только улыбнуться. Вертолётная площадка находилась за домом, и от неё к входу в здание нас привезли на маленьких открытых электромобилях. в лучших традициях старинных домов на пороге особняка хозяина встречал дворянский. Дырек лёгеньким кивком обозначил, что ценит уserde, и широким шагом направился в дом. Мы с Камилой следовали за ним. А мешка молчала и как-то напряжённо шла рядом. Хотя странно, это же её дом, и она здесь выросла. В просторном холле в ряд выстроился персонал, а дворянский, и когда только успел проскочить, уже стоял во главе ширенг. Дерка остановился и, подождав, когда мы поравняемся с ним, взял меня за руку и выдохнул чуть вперёд себя. Персонау без того стоял тихо, а теперь, кажется, даже перестал дышать. Такая звенящая тишина вризавалась. И в этой тишине раздались цокающие шаги. По лестнице спускалась симпатичная женщина лет 40. Бундинистые волосы были собраны в ракушку. Тёмно-синее длинное платье подчёркивало благородную бледность кожи и стройную фигуру. Все в сборе, раздался голос отца за спиной. Это Александра. Представив меня, он чуть крепче сжал мои плечи двумя руками. Теперь она будет жить в этом доме. Скажу только один раз: она имеет в этом доме такие же права, как и я. Удивлённый вздох сорвался с чьих-то губ, но я не крутила головой, а гордо смотрела вперёд. Глава клана только что прелюдно сравнил меня с собой в правах. Это очень почётно и очень ответственно. Можете расходиться по своим делам. Вымаштрованный персонал тут же рассосался. Дерек подвёл меня ближе к блондинке и представил её мне. Александра. Это патриция, моя жена. Женщина настороженно смотрела на меня, не понимая, как себя вести. Это чувствовалось, и было видно по ее мечущимся от Дерека ко мне взгляду. Очень приятно. Александра стаял, по привычке представилась и ощутила недовольство Альфы за спиной. Корную. Оглянулся на отца и увидел, что его глаза недовольно прищурены. И, как оказалось, Маккартер. Все же произносить имя клана вслух было еще неловко, и даже не до конца верил, что теперь я часть этой семьи. С лицом женщины тоже происходили метаморфозы. Не доумение перетекло в непонимание, а завершилось застывшей маской страха. Омега сжала кулачки до побелевших костяшек и судорожно, вздохнув и извикаясь, переспросила: "Корную Маккартер?" "Да", хоун ответил за меня Деррик и пояснил. "Александр моя дочь, и Алиси Корную". Женщина некрасиво открыла рот. и задохнувшись воздухом проблевала. Не может быть. Алисия мертва вот уже 25 лет. Тебя ввели в заблуждение. Эта девица тебя обманывает. Она играет на твоих старых чувствах к Лисе. Камилла твоя законная дочь, мои дети. Она не станет между ними и тобой. Я не позволю. К концу обвинительной речи у Патриции прорезался голос. Лицо покраснело от негодования. О, у меня же начала сильнее болеть голова от шума и негативных эмоций, которые я остро чувствую. Внутри ожесточённо задёргалась струна, которая тянула меня к Эдварду. И стерка Миги набирала обороты, и я не сдержалась, заставил её заткнуться, ментально воздействуя своей силой альфы. Стрехнул руки Деррика себе и, повернувшись к нему, сказал: "Думаю, со своей женой ты разберёшься сам". И следующая наша с ней встреча не будет вызывать у меня приступ мигрени. Где я могу отдохнуть? Ни один мускул не дрогнул на лице Дерека. Как будто бы ничего и не произошло. Альфа всегда поймет Альфу. Не я сама пришла в этот дом. Меня признал отец. Глава клана. Только ему я могла позволить что-то высказывать о ней. Никому более. Я не Омега. И даже не Бета. Я Альфа. Саймон! На его зов тут же явился дворецкий, с таким невозмутимым лицом, что можно было позавидовать. "Да, господин. Моя дочь хочет отдохнуть". Саймон кивнул, чётко уловив, о какой дочери идёт речь, и жестом предложил мне следовать за ним. Что я и сделал. Не оглядываясь на оставшихся в холле убортней, направился в комнату, которую для меня уже успели подготовить. Смыв с себя дорожную пыль, закутался в гостевой банный халат, И уселся в глубокое кресло, размышляя над тем, как мне быть дальше. И мысли в очередной раз сводились к одной Альфе, Эдварду Блаукуту и нашим взаимоотношениям. Чем дольше я о нём думаю, тем глубже прорастала, укореняясь наша связь. Я чувствовал его беспокойство и в то же время и в то же время какую-то упрямую уверенность и отчаянность. Что же с тобой происходит, мой Альфа? Сочетание слов мой Альфа Шёпот откуда-то изнутри, как будто появилась навязчивая потребность произнести вслух то, что было сокрыто в глубине. Мой. Мой, по голосу повторял слова, прикрыв глаза и откинув голову на подголовник кресла. Руки скользили по подлокотникам, словно гладя чью-то кожу. Всё расслабилось. Принять всей душой, впустить в сердце. Ты и так уже отравил моё сознание, как яд. Растёкся по нему. Но что же ты чувствуешь ко мне на самом деле? Есть ли исключительный инстинкт? Буду ли я для тебя так же желанна? Ты-то смог привлечь моё человеческое внимание, а я? Ты ведь меня совсем не знаешь. Ты с Алексом больше проводил времени, чем со мной, сказала и замолчала. Вдруг мне стало очень смешно от того, что я поняла. Я опять тебя ревную. И к кому? К Алексу? это уже шизофрения. Куда еще у меня унесут мысль о тебе, мой Альфа?» Раздался сдержанный стук в дверь, и после моего разрешения в комнату вошла горничная с небольшим подносом в руках, который был уставлен тарелками с ароматными блюдами. За ней шла вторая и несла поднос с напитками на выбор, как я успела унюхать. Девушки спорно сервировали столик и, пожелав приятного аппетита, удалились. Запахи приятно дразнили рецепторы, и голод напомнил о себе спазмом животка. Когда я в последний раз нормально ела? Обед, который принесли Астаховы, турка-рысковарила, больше разговаривай с отцом, чем он давай, должное нежному мясу с ароматной подливкой. А вот сейчас можно и насладиться вкусной едой. А в том, что она вкусная, я не сомневалась. Наверняка повар же старался для вернувшегося хозяина. После обеда или раннего ужина, как посмотреть. Меня долела сонливость, но новый визитёр сообщил, что глава клана ждёт меня в своём кабинете. В халате было очень удобно, но расхаживать в нём по дому как-то не пристало. Поэтому мне снова пришлось переодеваться в те вещи, в которых я приехал. Дворецкий проводил меня к кабинету главы клана. За что я была ему благодарна. Замок снаружи выглядел внушительно. Основное здание прямоугольной формы с пристроенными крыльями. И изнутри имело достаточно мудронную систему коридоров и переходов. Ориентироваться в нём было сложно. Единственное, что помогало это запахи. Они давали представление о том, что и в какой стороне находится. Запах отца, альфа вожака, был самый сильный. Казалось, всё им пропитано. Сейчас же, когда он вернулся домой, запах словно расцвёл, усилился. В кабинете, кроме отца, находился русоволосый мужчина средних лет с завысинами на лбу и в круглых очках в золотой оправе, ничем особенным не выделяющийся. Такой типичный неприметный бета. Не такой, как я в образе Алекса. Рабочий кабинет отца выглядел характерно для альфа-высокого статуса. Все основательное, громоздкое и практичное. Никаких лишних безделушек. Единственным украшением стен служила коллекция из восьми катан. В кабинете была небольшая библиотека с пёстрыми корешками книг. Наталки ощуй на мысль, что в доме должно быть более обширное собрание сочинений. Дэрк жестом подозвал меня ближе и представил своего помощника. Роберт Ларсен мужчина приветливо улыбнулся. "Александра, ты можешь обращаться к нему с любыми вопросами, если меня не будет на месте. Я составил для тебя список литературы, которую ты должна изучить, прежде чем предстанешь перед членами клана для официального представления". Он навел указательный палец на помощник. Возьмешь у него. Я открыл счет на твое имя и перечислил деньги. У меня есть деньги. Немного нервно вклинилась в монолог отца и пожалела, когда почувствовала его недовольство. Сделав вид, что не услышал меня, Дерек продолжил. Документы уже в процессе приготовления. У тебя есть время до завтрашней ночи. Ритуал проведем на святом источнике. Насошел его до конца, осмелилась спросить о сменной одежде. Как быть? Заказать через инфосеть или же завтра съездить в какой-нибудь ближайший магазин? Использую Камилу. Отец коротко фыркнул и лукаво посмотрел на меня. Она очень любит шопинг. Ты только заикнись. Тогда завтра и воспользуюсь. Шопинг я не очень люблю и часто заказывала вещи по сети. Ну стоило воспользоваться моментом и лучше познакомиться с новоявленной сестрой. А ведь ещё предстоит знакомство с Кирком. И удастся ли нам наладить с молодым альфой контакт это вопрос. Мне он показался самым спокойным и сдержанным среди друзей Стива и Эдварда. Но вдруг я обманываюсь? Альфа не омега. Повторить то, как я поступила с Патрицией, не получится, если он спрыгнёт. Я сейчас слишком слаба для этого. Иди, выспись. Завтра тяжёлый день и не менее напряжённая ночь. Отец встал из-за стола и обойдя его, приблизился ко мне и обнял, легонько целую весок. И не бери в голову свою патриции. Она привыкнет к тебе, и этого будет достаточно. И этого будет достаточно. Эхом повторил его слова, с удовольствием нежность в крепких руках отца, чуть ли не мурыча. Ты прости, Она твоя жена, а я действовал грубо. Она заслужила подогна ещё чучек понус. Я почувствовал, как Деррик умыляется мне в макушку. Я предоставил ей слишком много свободы, не контролируя. Не всегда это на пользу. Мне ещё нужно познакомиться с твоим сыном. Тревожущий меня вопрос это озвучить сразу. Поладим ли мы с ним? Я уже вызвал его. Кирк будет завтра на церемонии. Вот и познакомиться. Вы должны сойтись характерами. Он достаточно спокойный и рассудительный, Альфа, в отличие от твоего избранника. Кирка и Эдвард со школьной скамьей дружат. Хотя Эдвард его старше на пять лет, как и тебя. Жизнь покажет. Философски отозвалась на его предположение. Поступки рассудят. На том наша встреча завершилась. Мы вместе с Ларсеном вышли из кабинета, возле которого уже выстроилась очередь из четырех оборотней разного возраста. которые стремились попасть на аудиенцию главе клана. Жизнь в клане шла своим чередом. Весть о том, что у Дэрка Макарта появилась наследница, ещё не получила широкой огласки, хотя первые слухи уже робко поползли. Как бы ни была вышколена прислуга, языки почесать всё равно любят. Помощник отца сразу же повёл меня в библиотеку. По дороге мы обсудили, что я должна прочитать, чтобы быть в теме, а что должна вызубрить на зубок. чтобы во время ритуала всё прошло гладко. Я сел на духмяный мягкий диванчик, а помощник отца принёс мне книги и сложил их аккуратной стопкой на небольшой журнальный столик. Я думал, что Варсон уйдёт после этого, но не тут-то было. Он открывал книги на нужных местах, давал мне время прочитать и тут же меня экзаменовал. И если я недостаточно полно отвечала, что он задавал дополнительные вопросы или же вежливо просил перечитать нужный отрывок заново. Все, что я сейчас изучала, касалось истории клана Маккартера. От его основателей до родителей моего отца, которых уже не было в живых. Когда я совсем устала и язык уже просто заплетался, мужчина жалился надо мной. Сучив в руки книгу с текстом присяги, отвел меня в мою комнату. Время было почти за полночь. Попрощавшись с Ларсеном, Наконец-то оказалась в тишине и расслабилась. Книгу отложила в сторону до завтрашнего дня, а сама, погружившись вокруг кровати, разбирала её и легла, но заснуть так и не смогла. Покрутилась и встала, перебралась на подоконник и села там, пока ко мне не пришла моя сестрёнка.